Полковник Трэвис К сожалению, Гектор не читал ни Куна, ни Гомера. Он не знал, что надо бить по ногам. Копье скользнуло по коже Ахила как по металлу, и ушло в сторону. Если бы Ахилл был хотя бы чуть более опытен, он мог бы поймать Гектора на встречном ходу, но у него не хватало опыта, и он замешкался. Зато Гектор не замешкался. Он не прощал ошибок и со всей силы приложил до щитом будущий величайший герой Эллады полетел за бортом.